Наконец Санчо его несколько успокоил. «Друг», — сказал ему тогда Дон Кихот, — «посмотри-ка, нет ли у тебя в мешке чего-нибудь съестного в ожидании того, что мы приедем на ночлег в какой-нибудь замок и приготовим бальзам? Правду сказать, ухо у меня-таки побаливает». У меня есть с собою, признаться, несколько кусков хлеба, луковица и сыр, но не смею предложить такого грубого кушания храброму рыцарю. Друг, ты худо знаешь меня. Знай же, что странствующие рыцари садятся за стол только на великолепных пиршествах у царей. Во все остальное время... Они питаются одними размышлениями, но так как под конец все же для них бывает необходима какая-нибудь вещественная пища, то э, должно полагать, что в лесах и пустынях, через которые они проезжают, не встречаются повара. И пища их состоит из каких-нибудь простых яств, подобных тем, которые ты мне предлагаешь. И так не будем умничать, а лучше последуем их примеру. В таком случае, сударь, я набью мешок припасами по правилам рыцарства. Для вас приготовлю сухих плодов, а для себя, как для простого оруженосца, э, чего-нибудь посытнее. Кто говорит, чтобы мы принуждены были есть одни плоды? Вероятно, они служили обыкновенную пищу рыцарей наравне с некоторыми травами, которые они хорошо знали и которые известны также мне. «Слава Богу, как я рад, что вы знаете эти травы, потому что я имею предчувствие, что они когда-нибудь нам понадобятся». Разговаривая таким образом, наши искатели приключений подкрепляли себя скудным ужином. Желание найти место отдыха до наступления ночи заставило их поспешить. Однако, несмотря на их поспешность, Позднее время заставило их искать убежища в пастушьих хижинах, замеченных ими поблизости. И на этот раз еще они принуждены были обойтись без ночлега в замке. Пастухи приняли нашего героя радушно. Санчо проворно расседлав Росинанту и осла, прибежал на запах жареной козлятины. Добрый оруженосец бросал на жаркое и жадные взгляды и ждал с нетерпением, чтоб пастухи сняли мясо с огня и положили на кожу, разостланную на земле, вместо скатерти. Когда этот сельский ужин был готов, все шестеро добрых пастухов дружески пригласили гостей своих сесть вместе с ними. Из уважения к донкихоту и для доставления ему почетного места они опрокинули корыто, и посадили на него нашего героя. Санчо стал позади его, готовый подавать ему пить в большой роговой чаше. Рыцарь, видя его в этом положении, сказал ему, чтобы тебе показать, у Санчо, сколько превосходных качеств заключает в себя рыцарство, и как все имеющие какое-либо отношение с ним близки к почестям, Хочу, чтобы ты сел рядом со мною, чтобы ты считался заодно с твоим барином, ел и пил вместе с ним. — Благодарю вашу милость, — отвечал Санчо. — Но лишь бы только вы не нуждались ни в чем, а мне гораздо приятнее есть одному, стоя, чем сидя подле такого знаменитого лица. Скажу вам откровенно, я с большей охотой буду есть кусок черного хлеба с луком, сидя в углу без церемонии принуждения чем жареную индейку за богатым столом, где должно жевать потихоньку, пить понемногу, оттирать губы и не должно осмелиться кашлянуть или чихнуть, как бы то ни хотелось. «Ну, полно рассуждать! Садись с нами!» И, взяв его за руку, Дон Кихот принудил сесть подле себя.